«Сон этой ночью вышел какой-то рваный и совершенно бесцветный. На разные лады крутилась картинка, места преступления, и труп, чьи выторщенные глаза таращились на меня, будто бы чего-то просили. Хотя в этом случае я не склонен к мистике. Если человек мертв, то ожить уже не может. Тем более этот. Да, кости ему кто-то знатно перемолол». Причем так выходило, что все одновременно. Будь мы жителями джунглей где-нибудь на Амазонке, то вопросов нет. Так стиснуть человека может большой ползучий гад, вроде анаконды или удава. Но у нас-то ведь Сибирь, и змей разве что гадюки. Прямо так и вижу гигантскую радиоактивную гадюку из подвала в КГБ, надрессированную убивать диссидентов. то блин! Полезет же такое в голову. Пес меня удивил. Все утро, пока я суетился по хозяйству, колотил груши и готовил еду, он постоянно жался к моим ногам и заглядывал в глаза. Что так напугало сильную умную псину, остается только гадать. И дабы подбодрить, отвалил Джеку приличных размеров говяжий мозговой масол со шметками мяса. Хотел сварить ему гречки с бульоном, но смотреть, как сильный умный зверь. Жмется к моим ногам, сил совершенно не было. На, лопай, и не говори, что я тебя не балую, псина. Пес слегка оживился, когда я вытащил из погреба сверток извращенной бумаги, весь испещренный темными пятнами. Снова в глазах Джека появился блеск, хвост бодро застучал по полу. Лопай, лопай, бормот Костя, они с неба не валятся. Цени. Я отнес сверток во двор, где слева от веранда стояла просторная будка. Дом у овчара был по собачьим меркам царский. Пара квадратов полезной площади из листвичного бруса. Высотой почти мне по пояс, обшитый утеплителем. Цепь там тоже была, но по негласному с псом договору я его не привязывал. И дед тоже не был любитель привязи. Говорил, что собаки от несвободы дуреют. Да, Джек у нас был кавказец по имени Лорд, но тот и сдох лет шесть назад. Дед сильно переживал, пока отец не подарил ему пару лет назад Джека. Овчар прижился, но дед внезапно умер, и пес перешел по наследству ко мне вместе с дачей. Сначала мы немного повоевали, Пес все дичился и не хотел есть, горевал, но однажды поймал больную белку и чуть не сдох. Тогда я взял пса в дом, сам делал уколы, кормил едва не из соски, убирал за ним. После этого все наладилось, если Джек не признал во мне хозяина, то, по крайней мере, стал видеть друга. И сейчас я понял, раз пес ищет защиты, то, значит, окончательно признал за вожака. Положив кость в гнутый алюминиевый таз, служивший Джеку миской, вернулся в дом. Времени до автобуса оставалось немного, поэтому, быстро перехватив стакан горячего чаю с лимоном и бутерброд с тушенкой, начал собираться в дорогу. Раф! Рядом за обеденным столом сидел пес. Масол он тоже приволок с собой и теперь сидел, просительно глядя мне в глаза. «Да блин же, горелый! Чего же тебя так напугало-то?» Выбор между остывающей яичницей и беспокойством Джека был для меня очевиден. Прихлебнув обжигающий горячего чая из любимой кружки и бросив поверх тарелки полотенце, хлопнул по бедру, призывая пса следовать за собой. «Ну, показывай! Пошли!» Овчар аккуратно положил масол на пол и потрусил к выходу, мельком посматривая, идет ли человек рядом. Утренний туман уже стелился по земле, поэтому видимость стала вполне приличной. Прошедшей ночью редкий дождик напитал землю сыростью, а западный холодный ветер промозгнул влагой. Джек покрутился возле крыльца, все еще вопросительно глядя в мою сторону. Мол, как там человек, не боится ли? Время поджимало, поэтому пришлось чуть повысить голос. «Зверь, не парь мне мозг! Веди к своей беде, или я на работу опоздаю!» «Вафф!» Тряхнув головой, пес уже без всякой опаски припустил почти что рысью. Пришлось соответствовать и бежать следом. Мы обогнули дом и оказались на заднем дворе, возле сложенной вдоль стены дома поленницы. Тут стояли козлы для распилки дров и чурбак, на котором я колол дрова, но иногда рубил мясо, если его удавалось достать. Джек остановился как вкопанный и, присев на задние лапы, заскулил. Я проследил, куда смотрит пес, и увидел... Даже трудно описать свои впечатления какими-то цензурными словами. На заборе висел распятый труп кошки. Бедного зверя выпотрошили, выкололи глаза, а кишки были разложены на земле весьма причудливым образом. Кровью возле тушки намалевали какие-то символы, значение которых было, само собой, мне неизвестно. Вот же ж! Само собой, слов цензурных после увиденного не осталось, но и материть неизвестного паскудника в полный голос не дело. Пришлось идти в сарай за инструментами и отдирать трупик от забора. Засунув окоченевшее изуродованное тельце в бочку для мусора, Я зарисовал на листе бумаги все, что намалевал, покуда мне неизвестный извращенец, и рубанком счистил пакостный узор с досуг. Часы пропиликали ровно 8 так что на автобус уже не поспеть, даже бегом. Следующий идет через 40 минут. Так что можно исполнить зародившийся план возмездия. Джек. Видя, как человек бесстрашно расправляется с испугавшей его композицией, осмелел и стал крутиться возле забора. — Да понятно, что этот гад со стороны причала пришел. Ты-то как ему ползадницы не оттяпал, а, сторож? Пес, естественно, молчал и стыдливо отворачивал морду. Знаете, я иногда сомневаюсь в том, что кошки и собаки не умеют говорить. Ну вот как в данном случае, пропустил чужака, проспал службу или забоялся, а спросу нет. И в самом деле, чего ты хочешь, хозяин, от безмозглой животины, да к тому же еще и не неговорящей? Что тут возразишь? Хорошо устроились братья наши меньшие. Но шутки шутками, а меры принимать надо. Сегодня кошку на забор повесили, завтра в дом залезут. Нет, брать-то у меня особо нечего. «Разве что старый видик, да телевизор цветной. Однако ценности это спорные, учитывая, что оба агрегата были собраны из всякого хлама и подарены мне еще одним закадычным другом, то ущерб будет скорее моральный. Поэтому я завернул от крыльца в сарай за снастью». Этим емким словом дед называл всякие охотничьи приблуды вроде сети бредня и волчьих капканов. Сеть, понятное дело, лежала не здесь». Дед прятал ее в специальном тайнике. Как он говорил, от греха подальше. Капканы же в количестве трех штук были извлечены из промачленных кусков кожи и отерты ветошью. Джек все время, пока я возился с железками, крутился рядом, нюхал остро пахнущий смазкой металл и повизгивал. «Верно, псина, верно. Нюхай и запоминай. Где почуешь этот дух, держись в стороне». Кто-то скажет, что, мол, негуманно это – ставить капканы на людей. Возразить не могу, мера жесткая. Однако же граница дозволенного – это именно что черта, переход который возможен в обе стороны. Не прав тот, кто сделал первый шаг на чужую территорию. Капкан я установил не под самым забором, а в полуметре от него таким образом, чтобы нарушитель спрыгнул свободно, и только второй шаг приведет к ущемлению конечности. Под каждый капкан я отрыл небольшое углубление, дабы ловушка не возвышалась над утоптанной землей двора. Припорошил палой листвой и грунтом, чтобы тусклый металл не сблестел на солнце. Цепи всех ловушек надежно соединил единой цепочкой из легированной стали, который надежно приковал к замшелому кольцу, врытой в землю двутавровой стальной балки. Никто не знал, откуда она взялась на участке, все попытки выворотить ее из земли заканчивались провалом. Поэтому вокруг нее дед устроил небольшой навес и поставил стол с лавкой, дабы никто не спотыкался, и железка вроде как казалась к месту. И как сломанные часы два раза в сутки показывают точное время, так и бесполезный кусок металла неожиданно пригодился для дела. Дабы Джек случайно не угодил в капкан, пришлось разыскивать в сенях поводок и намордник. Да и если уж быть до конца честным, не особо радовала возможность вечером получить изуродованный труп пса. Пошли, сегодня немного пострадаешь в общественном транспорте. Джек с радостью воспринял последующую пробежку до автобусной остановки. Последнее время мы не часто выбирались так далеко. Максимум это вечерняя пробежка до магазина за нехитрым набором продуктов, но 100 метров туда и сто обратно за большой эмоцион считаться не может. Автобус уже почти тронулся с места, но, видимо, шофер заметил, как мы бежим, глотая сизый дым выхлопа, и слегка притормозил. Пустых кресел по случаю позднего утра оказалось достаточно, но сел возле задних дверей на изрезанное каким-то идиотом кресло у окна. Из-за стекла с противоположной стороны на меня глянуло опухшее рыло с огромным носом, небрежно зачесанное назад редеющей шевелюрой и узкими щелочками глаз. Фу, зараза! Это была карикатура на Ельцина, приклеенная весьма основательно с противоположной стороны, Местные поклонники, папа Зю, регулярно портили салон автобуса и стены остановок. Конкретно этот листок желтой дешевой бумаги заканчивался надрывно пафосным лозунгом. «Борис Николаевич, спасибо за цены!» Они расклеили разного рода лозунги, листовки, набранные архаичным шрифтом, с закосом под заголовок главной газеты «Союза правды», старались абсолютно зря – Народ большей частью не обращал на эту наглядную агитацию никакого внимания. Еще свежи были репортажи местных писак о столах заказов, партийных оргиях, в загородной резиденции на озере Байкал, как раз в то самое время, когда из продуктов в магазинах на прилавках стояли лишь трехлитровые банки с зелеными маринованными помидорами. Нет, никто особо не голодал. Однако преобладал сугубо натуральный обмен и жесткая карточная система. И в то же самое время в тупиках железнодорожных терминалов гнили целые вагоны с мясом, колбасными изделиями, рыбой. Медленно и безобразно размокали тонны муки, сахара. Этому я сам был свидетелем, когда устроился на близкую к дачному поселку сортировочную станцию «Узловая» в качестве грузчика. Дело было как раз летом, вонь от разлагающихся продуктов стояла просто невыносимая, особенно в безветренную погоду. Некто намеренно организовал дефицит, иногда даже голод, чтобы в определенный момент народ более всего остального оказался озабочен выживанием, нежели тем, что творят со страной ее настоящие хозяева. Выход в переднюю дверь хриплоискаженный динамиком голос водителя озвучил неприятные нововведение. Теперь все будут давиться в узком проходе, многие с непривычки пропустят свою установку. Городским жителям это не особо страшно. А вот нам-то будет кисло. Хорошо, что я узнал о придумке подходящий момент. И с собакой вечером будет целое дело протолкаться к выходу. Но как-нибудь выкрутимся, благо опыт есть посмотрел на прилегшего прямо на пол Джека, который мелоколично уставился куда-то в угол салона. — Но, псина, будет нам весело сегодня вечером, да? Поняв, что обращается к нему, пес обратил ко мне обезображенную намордником голову и глухо тявкнул. — Мол, чего хочешь, человек? Тот и без твоих разговоров мерзко пахнет и грохочет. Лишь бы ничего тебе не оттопали, морда. Я потрепал пса по загривку, почесал за ушами. Джек не любил автобусы, плохо переносил запахи, исходящие от техники и людей, но большей частью все же терпел, сидел смирно. Вскоре автобус приполз к нашей остановке, и мы выбрались на волю. Джек сразу прибодрился, крутя хвостом и обнюхивая придорожные кусты. На проходной я поздоровался с меланхоличным вахтером, чью фамилию никто не запоминал. Должность была малоприбыльная, а с учетом лихого времени еще и опасная. Поэтому в вахтеры хозяин терминала набирал тихих пенсионеров, чья задача сводилась к летаргическому сну у засиженного мухами грязного окна сторожки. Потратив некоторое время на передевание и обустройство джеков общей псовой будки, служившей раньше пристанищем для казенных сторожевых собак, я отправился к обрыву. Пес некоторое время скулил, цепь даже очень длинная, это все-таки цепь. Терпи, зверь, терпи, родной. Солнце по-осеннему холодно и скупое уже разгоняло утреннее марево, близился полдень. На ходу, сочиняя оправдания для шефа, я ускорил шаг. Однако, как выяснилось, торопиться было некуда. Жар и струившийся от сушилки угольный дым отсутствовали, на площадке пусто. Все так и стояло со вчерашнего дня. Внутри у меня захолодело предчувствие чего-то нехорошего. Услужливое воображение тут же подсунула картинку, где Клепа, поправляя модные очки, собирает всю нашу небольшую компанию и объявляет банкротство при тотальной невыплате выходного пособия. Терять работу мне уже приходилось, но конкретно сейчас такой поворот событий был слишком крутоват. Босс выходной объявил. Ушли все давно. На трухлявом крыльце вольготно расположился Фадеич. У его ног стояла начатая трехлитровая банка с мутным разливным пивом. Человек без паспорта величаво повел пятерней вокруг себя и сказал. грузовики фирменные арестовали. Перемудрил наш Игоряша. Садись, студент, выпей нефильтрованного. Дома работы сегодня не будет уже». Пиво с утра — это та стадия скольжения по наклонной, которая уже призывно манила к себе, но и активно сопротивлялся. Но события нынешнего утра в этой борьбе никак не помогали. Сделав два затяжных глотка и кивком поблагодарив Прошина за угощение, присел рядом на холодные еще доски крыльца. Пиво оказалось удивительно вкусным, в меру холодным, с мягким легким хмельком мягкая волна опьянения легко толкнула меня в затылок от чего голова приятно закружилась вот так и начинается путь к нишей ступеньке в социальной лестнице покатился по наклонной фадеич понимающе сощурил левый глаз от чего все лицо его собралось в складки теперь он был похож на увядающий кактус чьи иголки невесть как посидели Неопределенно кивнув куда-то в сторону реки, он спросил. — Ты чего опоздал-то, студент? — Да незваные гости в дом пришли. Пса напугали. Пока все на место вернул, время прошло. Человек без паспорта удивленно поднял опаленные седые брови, от чего морщина собрались в новый узор. — Такого волкодава, как твой, напугать. Эта сноровка нужна. — Съесть хотели? — Я помню, в... Короче, ели мы собачатину. Не сказать, чтоб деликатес, но закуска — это всегда дело последнее. Фиг его знает, чего им надо. Тут я вспомнил распятую на заборе кошку с горской потрохов на земле. Снова потянувшись к банке, сделал еще пару глотков. Не-а, те гости явно не голодали. Даже с собой принесли. Упарился объедки убирать. Пакость это была или дурость. Вечером буду знать точно. Это как? Фадеич мужик нормальный, но даже ему лишние подробности моего плана знакомства с нарушителем лучше не знать. Да вот так вот. Выпили, закусили, загадили все и смылись. Собаку вон напугали до да усеру. Сейчас приятель там остался. Он посторожит. Солнце тем временем выглянуло из-за туч, расцветив все вокруг неожиданно ярким желтым светом. Даже жухлая трава и кустарник, свешивающийся с обрыва, вдруг заиграли бледным зеленым и багряным. Я глянул на мост, потом вдруг пришла мысль, а не бы искать ли мне лодку, на которой мог приплыть убийца. Поднявшись с крыльца и отряхнув налетевшие откуда-то опилки и палые листья, попрощался с Фадеичем. «Ладно, раз такой расклад, то я пойду. Начальству привет». Человек без паспорта только криво ухмыльнулся, сверкнув поломанными желтыми зубами. Он отсулитовал меня стремительно пустевшей банкой и отвернулся, снова уставившись на мутно-зеленую речную воду. Лишь отвернувшись и сделав пару шагов, я расслышал. — Да нужны ему твои приветы, студент! Слегка поразмыслив, я решил не переодеваться в гражданское. Так и так придется отмахать метров триста вдоль берега, а грунт там илистый, так что сапоги в самый раз. Джек встретил меня с энтузиазмом, овчар бодро вилял хвостом и коротко гавкнул пару раз. От былого страха не осталось и следа. Он был снова готов к подвигам. Взяв его на поводок, я выбрал более-менее пологий спуск с обрыва, и мы, не торопясь, двинулись прочь от шума и суеты царившего причала. Проходя мимо ящика с нашими инструментами, я выудил оттуда свой основной рабочий инструмент — тяжелый багор. Возвращаться так и так предстояло той же дорогой, а вось инвентаря никто не хватится. Джек рвал повод, тянул меня вперед и поминутно оглядывался. Он искренне недоумевал, почему человек не отпустит его погонять чаек, обнюхать эти вкусные деревяшки, прибитые к течениям к берегу, сунуть нос под каждый камень. Но после третьего рывка и команды рядом пёс осознал, что это непростая прогулка, и успокоился. Я потрепал собаку по голове, почесал за ухом и сказал. — Тихо, псина! Мы тут не просто так, мы кое-что ищем. Да и бегать тут не резон, ссапают тебя и сожрут. — Да, сожрут, и, скорее всего, совершенно без соли. Солнце опять скрылось, забрав с собой все скупые осенние краски. В воздухе снова запахло дождем и гнилыми водорослями. Я же напряженно всматривался в пока еще редкую камышовую поросль, которая уже начинала появляться, скрадывая извиво береговой полосы. Если все так, как я думаю, то лодку могло снести чуть ниже. Там река входит в резкий поворот из-за искусственной отмели. Тут хотели что-то строить, но, видимо, не сложилось, и со временем все поросло сорной травой и камышом. Вообще данный поиск представляется откровенной авантюрой. Лодку могло снести еще ниже, а там большая вода и буль-буль. В конце концов, у убийцы действительно мог быть напарник, который просто не захотел связываться с трупом. Однако же упрямое чувство гнало меня вперед, отвергая вполне законные доводы рассудка. Мы отошли уже довольно далеко от причалов, звуки визжащих пилорам, работающих кранов и многоэтажный ругань работяг. Все это стихло, но не исчезло совсем. Звуки превратились сначала в отдаленный гул, а потом слились с шелестом травы и шумом воды. Не то чтобы я был фанатом природы и пасторальных пейзажей, но тревога, тянущая душу с самого утра, стала растворяться в окружающем благолепии. Поводок резко дернулся, выводя из мыслительного транса. Джек в очередной раз увидел чайку невдалеке. Пришлось слегка его ругнуть, но вдруг мое внимание привлекло нечто выбивающееся из общего унылого пейзажа. Впереди, метрах, может быть, в десяти, среди желто-серого чистокола камышовых стеблей я увидел нечто темное и продолговатое. Но особого волнения как-то не случилось. Это мог быть обычный плавник, упавший в воду дерево, кусок укрывной материи, сорванный недавним ветром с какой-нибудь баржи, да мало ли еще что. Мы совершенно обычным шагом подошли к зарослям. Пес все еще напряженно ждал, наблюдая за чайками, бродившими по берегу на безопасном от людей расстоянии. Он все еще не оставлял надежды поймать одну из крикливых птиц, может быть, даже ей закусить. «Джек!» Можно подумать, я тебя плохо кормлю. Не лезь к птицам, останешься без глаз. Пес виновато посмотрел на меня, тихо чихнул и снова уставился на чаек. Пришлось его буквально тащить за собой. Удерживать пса и довольно увесистый багор оказалось не так просто, поэтому я отстегнул карабин поводка и отпустил зверя на вольные хлеба. Нужно быстрее смотреть непонятный предмет — и идти дальше, пока не стало смеркаться. Пес рванул куда-то вправо, тут же пронзительно заверещали чайки, но я уже не обращал на это никакого внимания. Прощупывая багром глубину, я вошел в воду почти по пояс. Страдный предмет пока едва виднелся сквозь заросли. Я ступил еще дальше и провалился почти по грудь. Холод сковал буквально до кончиков волос, заставляя судорожно вздыхать сконцентрировавшись на дыхании и поборов лёгкую панику, вытянул Богор вперёд и... Вот же блин! Крюк скрежетнула жесть, а потом, немного провалившись, зацепился за что-то. Я сделал шаг назад и потянул предмет за собой. Тот нехотя подался. Вскоре из камышей показался корпус моторной лодки с аккуратно поднятым вверх мотором и сложенными в уключены веслами. Лодка подалась относительно легко, ни груза, ни якоря. Если бы владелец действительно просто спрятал такое сокровище, то бросил бы груз непременно. Течение здесь быстрое настолько, что вода не замерзает даже в самые лютые морозы. Правда, может быть, моторка и не та, что я искал. Река большая, бесхозное добро попадается время от времени. Тот же Фадеич неплохо кормился, собирая бутылки, жестяные банки, а иногда и выворачивая карманы утопленников. салара забирает не все, до чего дотянется, что-то и отдает обратно. Но в данном случае повезло мне в зависимости от той цели, которую я преследовал изначально. Лодка с полным оснащением – это миллиона три, если продать кому-то из местных. Так, шаг за шагом, я очутился на берегу, не веря в свалившуюся мне на голову удачу, пусть даже пришлось слегка промочить ноги. Я вытащил находку на берег и присел тут же рядом, снял сапоги, как мог отжал портянки и штаны. Ежась от легкого, но холодного ветра, принялся осматривать находку. Костер предусмотрительно разжигать не стал, чтобы не привлекать внимания. Поиски завели меня в рощу почти за полкилометра от терминала. Место это уже пару лет, как облюбовали цыгане. Причем не наши местные, жившие в поселке Искра, что на юго-западной окраине, а пришлые, настоящие кочевники. Трудно сказать, как так получилось, но табор появился как бы сам собой, и поскольку местные власти откровенно не замечали пришельцев, тчавелы остались. В терминал они не лезли, больше предпочитая промышлять на вокзале мелким воровством, Традиционными разводками, типа «дай погадаю», а иногда и разбойничали. Наши местные цыгане с пришлыми особо не воевали, масштабы не те. Искренские торговали паленой водкой, круто барыжили разнообразной дурью, оружием. Само собой, мелочевка их не интересовала. пришли же, напротив, зарились на все, что плохо лежало, и вот за такую лодку вполне могут и убить. «А чего? Место тут тихое. Труп воду. И одью». Осмотр ничего не дал. Внутри лодки были только брезентовый чехол и полупустая канистра с бензином. Правда, за кормовой скамейкой обнаружилась малая саперная лопатка, завернутая в кусок ветоши. Пользовались ею или нет, сказать было трудно, ибо владелец тщательно протер сам штык и кромки лезвия. Так что копали ей червей, либо рыли тайник, теперь сказать наверняка уже невозможно. Еще нашлось тут несколько фальшфееров, початая бутылка водки и сверток с размокшей закуской. Даже если лодка принадлежала убийце, то все говорило в пользу той гипотезы, согласно которой душегуб все же был. Швартовый конец свободно плавал за бортом, выловить его труда не составило. Веревка была скручена в обычный узел, ничего хитрого. Значит, получалось, что лодку он привязал, но вовремя не забрал. Штырь под опорой моста был скользким от ила, сильным течением моторку сняло с привязи и унесло вниз. Вроде все сходится. Но тогда почему у него ничего не было в карманах? Ни ключей от машины, ни мелочи на автобус, ни бумажника. Да и чехла от оружия на точке не оказалось. Нести такую приблуду открыто даже при нынешнем демократическом беспределе это уже слишком. Я снял кожух мотора, проверил уровень топлива, две трети бака есть. Агрегат был ухоженный. 8литровый ветерок 8М. Штука надежная, очень тихая и жрет не особо много. Значит, киллер, скорее всего, заглядывал на один из двух островков вверх по течению. Ну что же, раз удача нам благоволит, Почему бы и не проверить эту часть версии? Столкнув лодку на воду, я позвал пса, хлопнув ладонью по борту. «Джек, давай на борт, покатаемся немного». Как ожидалось, мотор завелся с полоборота, другого я от ветерка не ожидал. У одного моего приятеля была моторка с похожим агрегатом. Мы часто ходили на рыбалку, поэтому управиться с мотором получилось без особых проблем. Джек улегся на носу лодки и иногда щелкал пастью, ловя редкие водяные брызги. Погода тем временем начала уже серьезно портиться. Легкий ветерок, крепчая, превращался в порывистый и злой осенний ветер. Тучи приобрели сизый оттенок, нависая над горизонтом все ниже и ниже. Лодка шла ровно, почти не цепляя встречную волну. Но поскольку мы шли против течения, в голосе мотора начинали ощущаться натужные нотки. Вскоре показался терминал, а за ним и крутой обрыв с хаотичным нагромождением старых шпал на берегу. Путь по реке занял минут двадцать. По воде идти всегда быстрее, да и следов никаких. Видимо, убивец рассуждал примерно так же, поэтому и выбрал лодку в качестве транспорта. Когда мы проходили под мостом, то Джек вдруг встрепенулся и, не считаясь скачкой, отскочил назад, спрятавшись у меня в ногах. Лодка опасно накренилась, из-за чего мне пришлось сместиться как можно дальше вперед к носовой части. Все случилось быстро и неожиданно, так что ругать пса я принялся уже, когда мрачная громадина моста осталась позади. Не стану утомлять глубиной моих познаний в ругательствах, ибо виртуозом тут не являюсь совершенно. «Какого хрена? Сделаю из тебя ковер, глупая псина!» И это было самое мягкое и благожелательное из почти пятиминутного монолога человека с начатым высшим образованием. Джек виновато перебрался обратно и всю оставшуюся дорогу до первого острова вглядывался в мою сторону со смесью страха и обиды. Сам островок лежал метрах в двухстах от моста. Никакой растительности, кроме клочковатых зарослей жесткого кустарника, тут не было. Этот кусочек суши появился в прошлом году, во время сильнейшей засухи. Солара тогда сильно обмелела, обнажив высокие участки дна. Таких островов было пять. Сейчас осталось только два самых больших, частично уже скрывшихся под набирающей силу водой. Я осторожно причалил к берегу и поднял мотор. Днище лодки скрежетнуло прибрежную гальку. Выгнав пса и втащив моторку на берег, осмотрелся. Островок в длину метров 15, в ширину около пяти Никаких деревьев и крупных камней, а значит, особенных приметных мест для оборудования тайника. Расправляя затекшие во время поездки ноги, я пошел вдоль берега, внимательно осматривая почву. Джек тоже побрел рядом, осторожно нюхая камни и мете особо понравившиеся места, но делал он это без особого энтузиазма. Кто, балбес, нету тут твоих знакомых? Пес, обрадованный спокойным тоном, радостно повернул морду в мою сторону и подбежал, лизнув руку. Ладно, мир, поищи, вдруг хозяин этой тряпки тут побывал. Я поднес к морде пса кусок ветоши, в который была завернута лопата. Джек покрутился на месте, побежал вперед, и все время, пока мы бродили вдоль острова, он описывал вокруг меня круги, набросовестно принюхиваясь. Наконец, мы снова оказались возле лодки, остров был абсолютно пуст и бесполезен. Снова спустив моторку на воду, я указал Джеку место на носу лодки и приказал, строго показав псу кулак. «Сиди на носу, балбес, и не смей скакать по всей лодке. Если утопишь меня, будешь жрать с помойки и драться за объедки с дворнягами. И, скорее всего, они тебя схарчат, так и знай». Не знаю, что подействовало больше, мои слова или общий тон сказанного, но всю дорогу до следующего куска суши пес сидел на носу лодки, как приклеенный. И больше не пытался спрятаться у меня в ногах. Видно, лодка и вода в таком количестве оказали какое-то действие. А может, утренний стресс все еще давал о себе знать. Собаки очень умные, вот только расспросить их не получается, а на глубокие догадки пока нет времени. Переложив руль на левую сторону, я принялся усиленно думать, а не ошибся ли, предполагая, какие-то тайники и прочие изыски. Ведь автомат вполне могли принести уже на точку. Даже сам убивец мог заранее его там спрятать и только потом приехать в нужный момент. Но тогда зачем было ждать почти десять часов? Времени, чтобы незаметно подойти к опоре и подняться наверх, много не надо. На реке полно лодок, и многие иногда останавливаются под опорами на какое-то время. Главное, чтобы близко к берегу, подальше от судоходного фарватера. Нет, тайник все же существует, просто я его либо пропустил, либо еще не нашел. Второй остров был немного уже предыдущего, однако он никогда полностью не уходил под воду, и от оттого вся его центральная часть тонула в зарослях, и тут росло несколько групп тощих деревьев. Проведя лодку так, чтобы оказаться между ним и левым берегом, до которого было ближе всего, я снова причалил и вытащил моторку на берег, снова дал Джеку понюхать тряпку. Время уже было к вечеру, а фонарик я с собой не прихватил, но вовремя вспомнил про фальшфейеры, взял один. Ну, мало ли, вдруг поиски затянутся, а искать что-то в потемках — это зряшная потеря времени. Пес повел себя не так, как в прошлую нашу высадку, Он снова сжался к моим ногам, шерсть на загривке поднялась дыбом, из горла вырывалось утробное тревожное рычание, а хвост стелился по земле. Джек снова чего-то боялся. Снова потрепав его по загривку, я попытался ободрить, как-то успокоить собаку. «Дружище, ну чего ты опять? Я же рядом». Джек снова посмотрел в сторону зарослей, потом на меня, В его глазах плескалось отчаяние от того, что человек не понимает, насколько впереди опасно. Но, по крайней мере, я только так мог объяснить странности в поведении сильного, хорошо выдрессированного зверя. Джек не боялся выстрелов, был натаскан противостоять вооруженному человеку, другой тренированной на бой собаке. Несколько раз он сам гонял с участка воров, благополучно избегал отравленных приманок, так что произошедшее утром И сейчас вообще выбивалось за рамки обычного поведения. Присев рядом на корточки я обнял пса за шею и заглянул в глаза. «Джек, родной, хватит трусить. Мы вместе завалим любого. А я один вряд ли справлюсь. Помоги мне». Не знаю, что сыграло решающую роль. Может, пёс реально понял, о чём я его прошу. А может быть, нечто вредное и опасное как-то улетучилось, Но вскоре мы пошли вперед к зарослям еще зеленого кустарника. Трава тут действительно еще местами оставалась зеленой, а листья только-только начинали облетать с деревьев. Обычно так и бывает у самой воды, где тепло держится значительно дольше. Мы несколько раз обошли все заросли, но ничто не указывало на наличие тайника. Да еще и постоянная сырая погода не давала возможности определить потревоженное человеком корневище – у кустов или свежую царапину основания дерева. В бесплодных поисках прошел час, может быть, немного больше. Я уже подумал было о том, что пора бы отправляться назад. Лодку нужно было пристроить хорошие руки, и если повезет, то сразу же получить за нее достойные деньги. Моторка, да еще в хорошем состоянии, может обеспечить нас с Джеком неплохим барышом. Глядишь, можно будет пойти, в открывшийся недавно коммерческий магазин электроники и купить себе давно облюбованную японскую видеодвойку «Шарп». Мой старенький телевизор уже давно приказал долго жить. А так не хотелось отдавать по 300 рублей за каждый поход в видеосалон, что работал в поселке недалеко от садоводства. р, -р, -р. От приятных мыслей отвлек сначала злой рык, а потом не менее яростный лай Джека, Пес, друг стрелой, бросился назад к только что осмотренному раскидистому дереву самой кромки воды. На какое-то мгновение я увидел нечто, не поддающееся внятному описанию. Приличных размеров сгусток темноты у самых корней дерева. Хотя при таком ветре и убывающем вечернем свете трудно было вообще что-то разобрать, до непонятного объекта было метров пять, может быть семь. Джек! Фас! Пес стрелой ринулся вперед, а я, вынув из-за голенища, припрятанный на такой случай фальшфейр, размахнулся, выдернув чеку, швырнул сгусток белого света вперед. Факел описал яркую дугу и упал рядом с деревом, выдав сноб искр. Сгусток тьмы на секунду качнулся в сторону распластавшегося в прыжке Джека, но факел именно в этот момент упал почти рядом с ним. И Мою голову вдруг сдавил невидимый раскаленный стальной обруч. Глаза чуть не вылезли из орбит. Потом вдруг все потемнело, и в следующий миг я услышал тяжелый всплеск воды, а следом разочарованный лай джека. Темного пятна больше не было, а пес рывками выбирался из воды, неистово отряхивался и лаял на воду. Когда я подбежал, то ни единого следа странного сгустка темноты не обнаружилось. Зато я увидел край прорезиненного мешка, торчавшего из-под размытых течением корней дерева. Мы, кажется, нашли то, что искали. Странные вещи сознание обычно пропускает, быстро подгоняя всякие нестыковки под обыденность. И обычно всему находится рациональное объяснение, ибо часть информации, бывает скрыта от нас, многое становится очевидным, лишь когда начинаешь обращать на некое событие чуть больше внимания, нежели оно того обычно заслуживает. Ну ладно, там треснутый стакан или внезапно подломившийся табурет. А тут нечто, вообще не поддающееся никакому логичному объяснению. И все понятно. Странности это одно. А вот реальная чертовщина, ну перебор же. Бред полный. Сознание не в силах выделить рациональное зерно, просто переключилось на несложные действия. Я подложил найденный под корнями мешок под среднюю скамью, успокоил все еще рычащего пса и загнал его на нос лодки. Оттолкнуть моторку и забраться в нее самому было делом пары мгновений. Двигатель на этот раз немного покапризничал, однако все же завелся. Лодка пошла ощутимо быстрее, течение теперь было на моей стороне. Очнулся я только когда днище моторки царапнуло дно берега под обрывом. Джек тут же выпрыгнул из ненавистного ему плавучего куска металла и принялся метить кусты. Весь обратный путь мы проделали в полном молчании. Пес на носу, а я у руля. При этом гнал на предельной скорости, стремясь побыстрее уйти от странного острова как можно дальше. Солнце уже садилось, поэтому нужно действовать быстро. Лодку пока лучше никому не показывать. Мешок придется взять с собой, тут его открывать небезопасно, да и некогда уже. Дотащив трофейное судно к отвалу в куче шпал, который вплотную примыкал к краю обрыва и тщательно заложил его мешками, наполненными опилками и прочим мусором, остающимся при разборе завалов, я кликнул Джека, и мы поднялись наверх. Спрятанную лодку никто не найдет, по крайней мере, до завтрашнего вечера». Мусор и опилки вывозит еще один из наших волшебных грузовичков, но поскольку гнилые опилки, видимо, пользуются меньшим спросом, нежели шпалы, приезжал он гораздо реже. А завтра можно пойти к Рахмону и сторговать ему находку. Рахмон – это фактически владелец одного из складов. Торговал он всем подряд и часто принимал любые находки, которые прибивало к берегу. Говорят, не брезгует даже вещами с утопленников, но сам не проверял, врать не стану. Барыга за все давал бросовую цену, но без лишних вопросов и претензий. В моем случае важно, чтобы лодка бесследно исчезла. А прибыль это второстепенно. Фадеича возле сушилки уже не было, так что я без особых приключений прошел в цех и наконец-то переоделся в сухое. Автобуса тоже ждать почти не пришлось. Мы удачно сели ближе к кабине водителя. Народу вскоре набралось опять битком, Но эту неприятность придется пережить. Глянул на часы. 17.21. Накинем еще минут 40 на дорогу, и выходит, что везде успеваю. В 7 часов вечера Грини заедет, и мы отправимся веселиться. Не то чтобы сам процесс мне особо нравился, однако ужин готовить после пережитого совсем не хотелось. К тому же на встрече выпускников обязательно будут несколько нужных людей. Саларск город не слишком большой. Если хорошенько поискать, то выяснится, что все его жители так или иначе пересекались. Одна крупная больница, один крупный ресторан, один центральный торговый центр и колхозный рынок. Всего у нас немного и почти все в одном экземпляре. И если обычно это признак захолустья, то в моем случае данный фактор сужает круг поисков. Взять, к примеру, лёху Толстых, нашего вечного двоечника и отпетого хулигана. Он, не доучившись до положенного десятого класса, получил аттестат о неполном среднем и растворился. Про него говорили разное, но ничего откровенно плохого. И все бы ничего, но дважды наши пути пересекались на Мельниковском рынке. Первый раз, когда я покупал кожань, а второй, когда искал хороший кожаный брючный ремень. Случай с курткой и заставил нас сойтись чуть короче, чем в школьные годы. Как сейчас помню, было в воскресенье, карман приятно тяготились скопленные трудовые доходы. В этот раз лёха попался мне у самого входа на рыночную площадь. Он в окружении пятерых крепких парней, старше его лет на десять, выпивали баночное пиво и заедали их большими румяными чебуреками. Компания вальяжно расселась вокруг ярко-красного пластикового круглого стола, под зонтиком с импортной надписью «Кока-кола». Рядом было еще несколько таких же столов, но вокруг Толстого и его компании образовалось некое пустое пространство, за которое никто не смел заходить. Один невнимательный местный коммерсант ненароком попытался срезать путь к бело-синему вагончику, где жарили чебуреки, но был тут же пойман под руки вскочившими парнями и быстро обыскан. Поняв, что коммерс никакой угрозы не представляет, парни дали ему несильного пинка и снова опустились на свои места. Я было тоже хотел пройти мимо, но Леха меня заметил и узнал. «Макс, давай к нам!» Мы не были особо дружны, но пару раз пришлось вместе отбиваться от старшеклассников, стоя спина к спине. Было тяжко, но оба раза мы устояли. Это породило между нами некое подобие боевого братства – Мы здоровались, перекидывались ничего не значащими общими фразами, но никогда особо не сближались. Меня занимал спорт, а Лёха вообще держался нашей школьной приблотнённой шпаны, что не мешало нам ровно и уважительно общаться. «Здоров, боксёр! Какими судьбами к нам?» И как только я подошёл, он сделал приподнявшимся было парням успокаивший жест рукой с массивным перстнем-печаткой на безымянном пальце те сразу же расслабились, занявшись пивом и закусками. «Присядь, выпей, закуси, чем богаты. Черт, давно тебя не видел. Как Кристина?» Пока он спрашивал, откуда-то появился низкорослый парень в засаленном белом халате и парой банок пива и четырьмя румяными чебуреками на бумажной тарелке. Буквально из воздуха материализовался еще один стул, а Лехина свита заметно потеснилась, давая мне место. «Да все вроде нормально. После армейки в институт подался на вечерние. Работаешь или так? Наследство получил?» Странно, но даже в выражении глаз бывшего школьного хулигана был искренний интерес к разговору. Тогда у меня сложилось впечатление, что этот крепко сбитый конопатый парень действительно рад встрече. Поэтому и я слегка расслабился. Наследство это вряд ли. «Родственников за границей-то нема!» Леха согласно покивал коротко стриженной головой, отхлебнув пиво из запотевшей банки. «Как у всех нас! А Кристина-то как? Или разбежались?» Толстых затронул не особо приятную тему. «Кристина Раевская была нашей одноклассницей по совместительству негласной королевой красоты на всю параллель восьмых-одиннадцатых классов. Но судите сами». Роскошные пшенично-золотистые волосы, карие большие глаза в обравлении пушистых ресниц, точеный профиль, обалденная фигура. И самое главное, Крис не была при этом легкомысленной дурочкой. Мало того, она никогда не разыгрывала глупышку, а скорее наоборот, выделяла среди прочих девчонок именно острым умом. И добилась того, что подруги ее тихо ненавидели, ибо парни... Напротив, буквально ходили за ней косяком. Конечно, каждый делал это по-своему. лёха пытался дарить ей всякие золотые цацки. Наш интеллектуал Эдик Фомин посвятил длинную и полную завуалированных намеков поэму. Короче, все старались заслужить внимание Крис как могли. Но до девятого класса никому особо не везло. То ли у нее был кто-то на стороне, то ли парни в тот период были Кристине не так интересны, об этом истории умалчивает. Я тогда готовился к городскому первенству, сублимировав неудачу на любовном фронте зверским фанатизмом на тренировках. Доходило вообще до крайностей. К примеру, в спарринг со мной пацаны просто отказывались вставать. Настолько зло я проводил даже тренировочные бои. А Крис увлекалась теннисом. И так случилось, что корт размещался на второй половине нашего спорткомплекса «Динамо». Мы столкнулись с Кристиной после тренировки. Я ее проводил до троллейбуса, потом до дома. Как говорится, повторять до получения результата. В школе мы особо ничего не афишировали, однако народ как-то узнал. Поэтому к мордобою на ринге добавился еще уличный, но уже без правил и прочих условностей. Единственным, кто никак не отреагировал, был лёха Толстых. Опять не было ни разговоров, ни даже косых взглядов. Он просто принял положение вещей, мы также крепко жали друг другу при встрече руки, светски беседовали и расходились. С течением времени я понял, что Толстых обладал тем сортом чувства собственного достоинства, который может считаться абсолютным. Как и я, лёха никогда не брал силой то, что из-за этой самой силы может легко разбиться. Любовь, чувство это очень хрупкие и в то же время стойкие материи. К примеру, любовь силой не взять, а кому попала, она в руки не дается. Человека можно запугать. Если много денег, купить некое ее подобие, но не более того. Наверное, Толстых это понимал, поэтому отступился тогда. А мне зверски повезло. Но, как вскоре выяснилось, ненадолго. Все это моментально пронеслось в сознание, вызвав мутную волну застарелой горечи, Первая любовь, она такая. Но я ответил ровным, почти безразличным голосом. Не знаю, лёша Крис не видел с тех пор, как дембельнулся. Она даже на провода не приходила. Но, если честно, мы в этот день крепко перепились. Кто-то пустил слух, что, мол, в учебке дедушки всю водку и жратву отберут, поэтому лучше сожрать и выпить все в поезде. Короче, я принял достаточно. Плюс 18 лет и и никакой привычки к пьянке. Но в итоге проснулся за много километров от родного города. Собратья, по несчастью, выволокли меня в сортир, чтобы не блевал в вагоне. Так что, может, Криса приходила, но я этого не помню. Ладно, фартанет чем-то другом, братка. Не факт, но чем черт не шутит? Леха согласно кивнул, и мы, стукнувшись банками, выпили. Чебуреки тоже оказались отличными». Ароматный мясной сок оттенял пивную горечь. Из колонок, подвешенных прямо над чебуречным вагончике, играла зарубежная попса. Солнышко грело, не пекло. Разговор снова пошел о пустяках. Кого из класса видел, кто где устроился. И как-то между делом я проговорился о цели своего визита на барахолку. В глазах приятеля мелькнул интерес. Сколько готов зарегла реглан отстегнуть? Благосостояние и наличие денег в частности никогда не были предметом моей особой гордости. Родители не делали из заработка культа, воспитав так и меня с сестрой. Поэтому сейчас я смущенно пожал плечами. Ну, пол лимона, тысяч может быть. Вообще, поторговаться хотел. Толстых, казалось, меня уже не слушал. Он махнул рукой одному из парней, и тот быстро куда-то ушел. Считай, что сторговал за триста пятьдесят. Монголы только утром разгрузились. Повезло тебе, братка. Цвет какой хочешь? Черный. Леха оказался старшим команды наперсточников, державших барахолку. Не знаю, насколько он ловко крутил шарик, тем более, что был там самым младшим по возрасту. Может быть, в зачет пошел школьный хулиганский стаж? Я не интересовался». Но быть старшим над бригадой ракетиров, да еще в одном из самых доходных мест города, это сильно. Воспоминание призвал резкий толчок и свист пневматики входной двери, и Карл снова резко затормозил, и, глянув в окно, я понял, что едва не проехал свою остановку. «Выход в первую дверь!» Закрывая Джека собственным телом, быстро бросил скомканные деньги в узкую амбразуру, застекленную до половины стены кабина водителя. Людской поток оказался таким сильным, что нас буквально вынесло наружу. На пса жалко было смотреть. Хвост обвис, глаза слезятся, а из пасти слышится только жалобный скулеж. Я присел рядом, снял намордник и как можно ласковее погладил его по голове, перебирая густую шерсть. «Ну все, все, сейчас уже домой придем, сварим пожрать и на боковую». Мысли о предстоящем вечере и нахлынувшие воспоминания опять привели к тотальной забывчивости. Прорасставленный утром западню я вспомнил, только когда отпер калитку и вошел во двор. Джек, вопреки ожиданию, стрелой рванул за дом, едва я успел отстегнуть поводок. Поймать глупую псину не было никакой возможности, ведь если ловушки не сработали, этот дурак вполне мог попасть в капкан. Все, что удалось сделать, так это скомандовать. «Джек, место!» Пес, словно налетев на невидимую стену, остановился и нехотя поплелся к своей будке. Там он прямо сел на пятую точку и коротко гавкнул. Мол, смотри, я никого больше не боюсь. Сумерки уже довольно сильно сгустились, поэтому я повернул выключатель внешнего освещения. На веранде, за домом и перед воротами зажглось три ярких фонаря. Мы с дедом вместе их устанавливали, чтобы вечерами сидеть на веранде и пить чай с вареньем. Дед тогда выпивал ровно три рюмки вишневой настойки собственного изготовления и говорил. Но спрашивай, сегодня расскажу, что попросишь. После его смерти я никогда не зажигал свет во дворе. И вот сейчас пришлось отступить от самим же созданных правил. Желтый свет вспыхнул, разогнав сумеречные тени по отдаленным углам сада, вспомнив, что среди дачных воров тоже попадаются довольно крепкие субъекты, я решил встретить гости как подобает, отперев входную дверь и забросив туда найденный на острове мешок, снял с оленей рогов отобранные у местной шпаны бейсбольную биту и, снова прикрикнув на пса, чтобы сидел на месте, отправился на задний двор. Картина предстала необычная. Все три капкана сработали. Но тот, кто попался в ловушку, сумел выдернуть их, из земли, скрутив в один невообразимый клубок. Тихо матерясь себе под нос, я принялся распутывать клубок из железа, притащив его на разделочный пень. от же блин горелый. Два капкана оказались целыми, они просто сработали от сильного рывка. А вот третий был безнадежно испорчен. Дуги его выгнулись наружи, а закаленная сталь оказалась смятой в причудливых очертаний ком. Мало того, Весь он был покрыт загустевшей уже кровью. Сильный гад, тут без вопросов. Но цепь все же порвать не смог и каким-то образом разогнул ловчие дуги, а потом сбежал. Я подошел к забору в том месте, где отчетливо виднелись пятна крови. Странно, она толком не впиталась в дерево. Мысли по поводу увиденного лезли в голову самое нелепое. К примеру, такая. Некто приволок сюда несвежего трупака, потом поймал его в мой капкан и снова унес с собой. Да бред же! А может, это вообще краска? Тоже бред получается. С трудом распутав цепь, отделив два уцелевших капкана, прибрал железки в промачленную бумагу и унес в сарай. Покореженный тоже убрал, но в нишу под крыльцом. Если калека, попавший в ловушку, побежит жаловаться, и менты придут, то под крыльцо явно не полезут. Дед там прятал самодельную сетку бредень, для чего основательно смазывал доски боковой стенки крыльца специальным составом, отбивающим нюху собак. Джек по молодости нюхнул только один раз и с тех пор забирался на веранду через щель в перилах. По-хорошему нужно выйти и смотреть землю с той стороны, но много ли можно углядеть в сгустившейся темноте даже с фонариком? И даже если я чего-то разгляжу, то как максимум след выведет к железнодорожному переезду, а там потеряется. Место людное, если чего и было, то за день так и так затоптали. биоп оп Отворот послышался глухой рев автомобильного клаксона. Я глянул на часы и, чертыхнувшись, побежал отпирать калитку. За игрой в знатного ловчего время пролетело, как один миг, а грини на своем крузаке незаметно подкрался. «Ты чё, не готов еще? Ну ты, блин, даёшь! Там уже водка стынет! Храмов пару раз на пейджер скидывал! Имей совесть, собирайся уже!» Леня Храмов был у нас чем-то вроде официального лидера в классе. Вечно он был ответственным то за дежурство у вечного огня, то за сбор средств на ремонт двора школы. При этом Леня не был сволочью и стукачом, либо делал гадости так виртуозно, что на него никто не думал. Сейчас он возглавлял какую-то фирму типа «Купи-продай», зарегистрированную где-то на Кипре через своего «Шурина», вовремя прикинувшегося евреем и через это обстоятельство получившего «Израильское гражданство», а потом и «Американский вид на жительство». Но при этом храмов жил в Батлаковке, загородном коттеджном поселке, где в последнее время селились все богатей местного масштаба. Я быстро разделся по пояс и, сполоснувшись из рукомойника во дворе, пошел за чистой рубашкой. Рубаха была отдана мне вместе с курткой, сердобольным, плохо говорящим по-русски монголам, в довесок к кожане. Видно в дань уважении к Лехе, вряд ли по доброте душевной. Быстро переодевшись, И сбрызнув лицо диколоном «Спортклуб», я вышел на крыльцо, а потом, дабы остудить поток обвинений, объявил. «А ты не бухтел бы? Я по твоим делам бегал. Даже по морям по волнам прокатился, между прочим». Марков тут же сменил капризное выражение лица на озабоченное, от чего щеки его обвисли, а голос слегка захрипел. «Это как по морям-то?» Я тщательно запер дом, Дал Джеку отвергнутый им утром масол с приличными махрами мяса и, заперев калитку в воротах, забрался на пассажирское сиденье джипа. В салоне пахло богатством, а точнее смесью дорогого одеколона, вискарного перегара и сигар. Поехали! В дороге я расскажу. Джип вальяжно покачивался на ухабах грунтовки – Фары выхватывали из сгустившейся темноты участки раскисшей колеи, вереницы заборов и внушительную корму лискинной машины, отданной сейчас охране. Дачи в подавляющем большинстве сейчас пустовали, так что на главной улице поселка царила полная темнота. Только раз или два промелькнули освещенные тусклым желтым светом окна. Кто эти люди, почему остались осенью тут, среди пустых домов? «Может быть, это такие же отшельники, вроде меня, самого? Хотя какой из меня отшельник? Пью, дерусь, пытаюсь соблазнить соседку по участку. Нет, я просто прячусь от реальности. Она-то почище любого кошмара будет». «Макс, ты чё, уснул?» Гриня уже минут пять о чём-то увлечённо рассказывал. А я опять спал в свою задумчивую кому с открытыми глазами. «Может, кофе вместо чая пить? Надо попробовать. Извини, брат, устал я сегодня». Да у меня тоже денек хлопотный выдался. Лизка завтра вечером из Парижа прилетает. Говорит, задрали лягушатники, хочет на Байкал. Не очень хорошее время она выбрала для ностальгии по дому. Ты ей рассказал про убийство водителя? Нет, конечно. Тогда бы она уже сегодня прилетела. И поперлась бы с нами. А ты же помнишь, что они с Татьяной? Обе упомянутые барышни учились с нами в одной школе, Только Лиза была младше на два года, а Татьяна, само собой, училась в нашем с Гриней классе. Марков знал о соперничестве, но как раз Лизу всерьез никогда не воспринимал, считая ее несмышленной малолеткой. Тогда у нас в сцене были опытные женщины, в основном студентки. Страсти кипели нешуточные. Но Гриня игнорировала обеих претенденток, и под конец учебы все обернулось круто. Лизка заявилась к нам на выпускной с парой своих подруг, Причем уже изрядно навеселе. Они с Шипицыной крепко подрались. Причем не на показ, а серьезно и жестко. Лиза тогда повалила Шипицыну на асфальт школьного двора и пинала ногами в остроносых туфлях. Еле оттащили. Так что, не заросла вражда, что ли? Гринни только нахмурился и повел оплывшими плечами, отчего набивные плечи малиного пиджака тоже зловеще шевельнулись. Да куда там? «Ладно, рассказывай, чего нарыл-то». И я изложил все события сегодняшнего дня, вернее, почти все. Пришлось умолчать о незваных гостях на участке и о странном сгустке темноты под мостом и на острове. Непонятные вещи лучше всего оставить для дальнейшего разбирательства. Вываливать на греню всю фиерию событий будет неразумно. «А чего в мешке-то? Пока не знаю, времени на осмотр не было». Завтра посмотрю. Так и так господин Клёпов до завтра со своими кредиторами не разберётся. Я же сказал, что можешь пока на свою шарашку забить, и Игорёк заряжен, цепляться не будет. Но как мне объяснить Маркову, что работа, пусть даже такая пустяшная, как моя, это некий островок независимости? Хорошо, пусть это лишь иллюзия какого-то контроля над собственной судьбой. Однако потерять ее будет уже слишком резкое пике, к абсолютной потере самоуважения. Пусть даже со стороны это и выглядит очевидной глупостью, но вслух я сказал другое. «Так будет не слишком разумно. Все знают, что мы не слишком близкие друзья. Школа школы, но для всех твоих знакомых новое лицо привлечет ненужное внимание». Если я вдруг буду часто светиться рядом с тобой, могу обратить внимание нашего таинственного заказчика. Пусть внешне ничего не меняется. Поверь, основное дело не пострадает. Но вот тебе виднее. Мы выехали на асфальт транзитной магистрали, но машина всего лишь перестала покачиваться и пошла ровно. От плавного хода иномарки возникло ощущение, что джип просто замер на месте. Горели редкие фонари, бросая мутные пятна света на растрескавшийся старый асфальт. Идущий впереди белый джип охраны мигнул габаритными огнями и ушел чуть дальше по трассе. «Гриня, можно вопрос по существу?» «Валяй!» «Если я правильно понимаю, рулит всеми делами твой батя, почему же заказали именно тебя?» Марков сощурился, сильно сжав руль до такой степени, что коричневая оплетка его заскрипела. Видно было, что вопрос его рассердил. Но быстро совладав с эмоциями, он ответил ровно и обстоятельно. Много кто так думает. Но тут теме только ближний круг на московский еще. Батя в последние полгода сильно сдал. У него прогрессирующая болезнь памяти забывает все. Так что все дела веду я, а финансами в банке пока рулит его правая рука, Алекс Варакин. А это зацепка. Про болезнь старшего Маркова нигде не писали. Видим, никто афишировать не хочет. И значит, заказчик человек крайне сведущий. А может быть, даже очень близкий. Есть надежда, что Александр Александрович поправится? На лицо друга легла тень, углы рта опустились вниз, подбородок слегка задрожал. Однако это длилось лишь долю секунды, а потом лицо Григория снова приобрело обычный простоватый вид. «Не-а! Мы в Штаты ездили, в Германию тоже. Тамошние доктора говорят без мазы, это неизлечимая хрень. Наши айболиты тоже руками разводят, один даже от денег отказался». Все дают еще месяцев шесть, может быть, семь, потом овощное состояние. Значит, вот оно как. Старый король при смерти, а молодой принц еще не вошел в полную силу. Расклад для нанесения удара более чем подходящий. Некто осведомленный и поэтому весьма небедный решил подловить рыбку в мутной воде и сразу динамитом. Древние римляне в подобной ситуации любили всякие веские фразы на своем невыносимо сложном языке. И одна из них гласит, что нужно искать того, кому выгодно. «Гриня, а кто больше всех выиграл бы?» Марков бросил в мою сторону косой взгляд и нахмурился. Это у него означало высшую степень сосредоточенности. «Тот слишком длинный список получится». Братья Малышевы, само собой. Арефьев. Но ты его не знаешь. Это банкир из московской братвы. Страшила тоже мог участие принять. Мы с ним часто по чае развесочной фабрике и хлебозаводу пересекались. Не годится. Все кого-то перечислил, люди серьезные. А киллера нанять это что, игрушки, по-твоему? Я поднял ладони, как бы сдаваясь. гринев вспылил, И это вполне объяснимо не каждый день узнаешь что тебя заказали а разве я так сказал нет брат само собой все более чем серьезно но суди сам все кого ты назвал люди не бедные и с серьезными подвязками кто у блатных кто у власти братаны за золотомойки и этот твой московский недруг Одиночку на такое ответственное дело не отправят. Им шум не нужен. Лучше несчастный случай или яд какой. Блатари тоже скупиться бы не стали. К тому же они любят отставлять послание, чтобы другим неповадно было. Их почерк — рвануть тебя вместе с машиной или там из гранатомета в окно квартиры засадить. Поверь, оба варианта одинаково хреновые. «Да уж. А с чего ты взял?» Что этот на мосту один был? У меня перед глазами сразу же промелькнуло воспоминание: сгусток темноты, наводящей жуть, и сразу следом картинка посиневшего лица киллера с выпученными глазами. Стало неуютно, но мне удалось спокойно, почти безэмоционально ответить: "Поверь, он работал в одиночку. Иначе не тыскать мне так много концов, тем более на реке" так что мы ищем человека не бедного, но не настолько, чтобы организовать все как положено. Гриня медленно кивнул, все еще сосредоточенно хмурясь. Видно было, что мои доводы подействовали. Он чуть сбросил скорость, когда мы въезжали в город, и, пользуясь паузой на светофоре, посмотрев мне в глаза, спросил. Тогда кто это может быть? А вот тут лучше пока промолчать. Время для версий еще не пришло. Хитрые римляне знали уйму полезных вещей. Одна из них относилась к медицине, и говорят, что вредить больному поспешными действиями – это последнее дело. Думаю, что мудрость веков пригодится мне и сейчас. Гриня, пока мы очень мало знаем, но что толку от пустых рассуждений? Дай мне пару дней, и тогда уже будем говорить конкретно. Джип снова плавно тронулся с места. Марков с некоторой досадой опять крепко сжал руль. Такой ответ его явно не устроил, но Гриня всегда был очень разумным парнем, а поэтому он счел за лучшее согласиться. «Добро, будь по-твоему». «Но... А ну, как этот неизвестный, опять кого подошлет? А ты не подставляйся. Без охраны не ходи, лишний раз из дома не вылазь. Да и вообще... Не спи два раза в одном месте. с ними несколько хат здесь и за городом. Думаю, за неделю мы так и так что-то проясним». В обращенном на меня взгляде друга светилось изорство и надежда. Он понимал, что опасность не миновала, но я предлагал нечто вроде азартной игры. Да и что может быть азартнее, чем ставка на собственную жизнь? «А ловко придумано. Ладно, Макс, сделаю, как говоришь». Убедил. Джип с охраной остановился перед самым входом в клуб. Здоровые, крепко с скроенные парни высыпали из его нутра почти одновременно с остановкой машин и оцепили площадку перед входом. По вечернему времени все они были одеты в широкие штаны, короткие кожаные куртки пузырем и страносые ботинки с металлическими набойками. Все коротко стриженные, с угрюмыми сосредоточенными лицами. Таких стало принято называть бойцами или, более презрительно, торпедами. И действительно, одинаковая униформа, общая схожа с телосложением – все это признаки некой структуры, организованности. Мы с грини вышли из машины, неспешно направляясь к выходу. Один из бойцов что-то быстро пробормотал в кулак и подошел к Маркову. «Григорий Александрович, внутри все чисто, можно проходить. Гриня благословно кивнул и, обернувшись ко мне, показал жестом на широкую металлическую дверь, над которой светилась зеленым светом вывеска «Подводная лодка». «Макс, ты пока внутрь проходи. Там по лестнице на второй этаж vip зону Столик самый ближний к перилам и эстраде. Выпей, закуси, чего хочешь, пока народ собирается. Я распорядился. Там таблички есть, разберешься». Мне еще перетереть кое-чего надо. И как только Гриня это сказал, я вдруг понял, что зверски голоден и за весь день толком ничего не съел, кроме пары глотков пива и бутерброда утром. Желудок болезненно сжался, укоризненно заурчав. Лады, жду тебя там. Сам клуб «Подводная лодка» еще пару лет назад был одним из двух самых современных городских кинотеатров. Потом, когда кино показывать стало невыгодно, тут был мебельный салон, вещевой рынок, а теперь вот клуб и ресторан. Принадлежало все это Натану Боровицкому, личности не особо известной в городе. Все знали только, что носит он кличку «Жираф» и ходит под страшилой. Говорят, что клички и прозвища людям дают как производные от фамилии, либо за какую-нибудь характерную особенность телосложения или характера. Жираф ничем на свой тотем не походил, обычный средних лет еврей с характерным печальным взглядом больших кори глаз, толстыми, вечно мокрыми губами, подвислым носом. Сейчас он стоял у входа в зал, о чем-то говорил с Татьяной Шипицыной. Я сдал в гардероб куртку и по привычке пригладил начавшие отрастать волосы перед ростовым зеркалом возле стойки администратора. «Макс, привет!» Татьяна уже распрощалась с владельцем клуба и спешила навстречу. Надо сказать, она сильно изменилась за эти три с небольшим года. Из немного нескладной, пусть и симпатичной девчонки она превратилась в эффектную молодую девушку. Дорогое темно-синее вечернее платье с открытыми плечами и провокационным разрезом вдоль правого бедра выгодно подчеркивало ее плавно качающиеся бедра высокую грудь. Но главное, тонкий золотой поясок охватывал почти осиную талию. — Привет, Таня. Рад тебя видеть. Потрясно выглядишь. — Вы не думаете Сказал я это действительно искренне. Изменения были слишком радикальны. Гадкий утенок стал белым лебедем. Ну или лебедицей. И знает, как правильно сказать. Видимо, Шипицына заметила, что комплименты искренней, поэтому улыбнулась и, вопреки моему ожиданию, чмокнула меня в щеку. «Спасибо, Макс. Проходи в зал, там уже кое-кто подтянулся, потом поговорим еще». «Конечно, Тань». В зале две трети занимал полукруговый танцпол, плотной примыкавший к эстраде. А ближе к выходу располагалась десятка-полтора металлических столиков с полукруглыми диванами, обтянутыми красным кожезаменителем. Сейчас все они были сервированы, везде стояли таблички с именами – Видимо, многие приведут друзей или кого-то из семьи. Обычно так не принято, но массовости и размах – это вполне в духе наших штатных заводил – Татьяны и Храмова. Более того, столов накрыто человек на пятьдесят, значит, подтянут весь наш выпуск. По очевидным причинам, прошлые два сборища я пропустил, но знакомые писали, что именно так все и происходило. На гонек слетались вообще все – кто выпускался вместе с нами. На эстраде сновали двое каких-то парней, они возились с колонками, от их бормотания раз-раз-раз в зале раздавалось глухое эхо. В сочетании с запахами еды, парфюмерии и легкой нотки на крахмальных скатерти получалась атмосфера казенного праздника. Я прошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Взгляд невольно скользнул по полированному гранитному полу. Там маршировали плотные колонны рабочих с красными знаменами. Да, все похоже на нашу сегодняшнюю действительность. Понастроили верхние картонные мишуры на старом фундаменте, чтобы забыть то, кем мы были и куда стремились. Устоит ли мишура под ветром времен? Гранит точно устоит. Это уже доказано практикой. Поднявшись на балкон, нашел свой столик, у самых перил, откуда был виден весь зал. Марков, как всегда, нашел самые лучшие места, думая, что именно его финансовое участие и придавало мероприятию такой размах. Он и в школе любил оторваться с размахом, громко. А нужно знать Гриню, тщеславие иногда творило с ним удивительные метаморфозы. Но фишка Маркова была не в том, чтобы глумиться над более бедными сверстниками. Он лишь хотел чтобы им искренне восхищались, наивно и как-то не по-взрослому. Богатство чужое на Руси вызывает лишь зависть. Мало кто искренне радуется чужому благополучию, особенно когда сами доедают последний хрен без соли. У нас принято жалеть того, кто живет хуже тебя, и ненавидеть таких, как Марков. Ибо все знают, что заработать честным трудом на джип и виллу у моря нельзя. Такие деньги на Руси можно только украсть. Еще раз взглянув через перила вниз, я снова увидел старый барельеф на полу. Вспомнилось, каким этот зал был раньше. Там, где сейчас сцена, веселье, афиши и фотографии киноактеров. Перед сеансом я всегда подолгу стоял там и разглядывал красочные фотографии, невольно вспоминая моменты из Белого солнца пустыни или какого-нибудь французского боевика с Бельмондо. Люди кучковались в разных частях зала, с нетерпением вертели в руках билеты, поглядывали на часы. «Макс, кончай в пространство пялиться. Это ненормально. Давай лучше выпьем и закусим, чем Бог послал». Снова грини подкрался незаметно, отвлек от меланхоличных размышлений. Голос его звучал весело и уверенно. Это было его время, вернее, таких, как он. Марков подошел к столу и плюхнулся в низкое кресло напротив. Он махнул кому-то из обслуги рукой, и через пару мгновений подоспели двое официантов с подносами. Тут были тонко нарезанные колбаса, буженина, копченая семга с колечками лука, вазочка с черной икрой и тонкие треугольные ломтики хлеба. Водка в запотевшем графинчике и апельсиновый сок кувшине. Гриня привычно накидал себе пару бутербродов и разлил водку по рюмкам. Приподняв свою, он сказал тост. «Но, что мне в последний раз!» Пить вообще не хотелось, но вот аппетит проснулся зверский. На столе царило полное буржуазное изобилие, слюни прямо-таки бежали на рубаху от обилия деликатесов. Однако компанию поддержать требовалось, поэтому я ответил в том же духе. «Мудро, давай за это!» Холодная и в то же время обжигающая струя прошла вниз по пищеводу и разлилась огнем в желудке. Лихорадочно набросав на кусок хлеба колбасы и мяса, закусил. Марков не спешил разливать по второй, видя, что я мячу в себя закуски, как прибывшись с голодного мыса. Он налил себе сока в высокий стакан и, прихлебывая, откинулся назад. Танька возле входа задержала, еле отговорился. «Черт, ты знал, что она ради меня в десятом классе похудела?» Я целиком сглотнул тортинку с черной икрой и, запивая все это соком, еле выговорил. «Угу! Макс, она ведь еще лучше стала, чем тогда!» «Лизавете своей только так не скажи! Она так киллера нанимать не станет. Грохнет сначала ее, а потом и тебя. Ха! А я на Таньку ставлю. Прикинь, они друг друга грохнут, а я буду молодой вдовец». «Дурак-то малохольной Гриня! Мало нам трупов сейчас!» «Ой, да прикалываюсь я! Чего не скажешь в шутейном разговоре?» «Расслабься, Макс! Парней моих целая рота, в клубе и на улице. Кто бы не хотел мне кровь пустить, сейчас точно обломается!» Зал тем временем наполнялся людьми и мирным гулом голосов. Вскоре большинство столиков оказались заняты. Кое-кого я узнавал, но балкон был искусно затемнен, поэтому нас с Марковым никто разглядеть не мог. Свет внизу тоже притушили, и на сцену вышли Татьяна и слегка приотставший Лене Храмов. Явно подражая каким-то ведущим из телевизора, они заговорили. «Дорогие выпускники, приветствуем вас на третьей встрече одноклассников средней школы номер 10». Татьяна передала микрофон Храмову. Тот заговорил хорошо поставленным доверительным голосом. «В этот вечер вспомним школьные годы, Вспомним наших дорогих учителей. На сцену стали выходить давно забытые люди. Я узнал географичку, потом нашу классную, она физику вела. В общем, наши активисты вытащили всех, кого могли. Учителя долго долгоизбивчиво говорили всякую ерунду, типа, какими мы были и какими стали. Но ведущие, их ловко прерывая, уводили в зал, к столикам. Татьяна снова взяла микрофон и произнесла. Аплодисменты нашим педагогам. А теперь скажем спасибо нашему однокашнику, который собрал нас здесь, Гриша Марков, 11 Б-класс. Свет на балконе зажегся, и Гриня, поднявшись во весь рост, отсалютовал оборачивавшимся туда людям. Последовали не слишком дружные хлопки, кое-кто одобрительно засвистел. Марков еще немного постоял и снова опустился на диван. Он быстро выпил шампанское и тот же полез за портсигаром, вынул оттуда ополовиненный окурок сигары и, раскуривая его, процедил сквозь зубы. Вот же жлобье! Ударить пару раз в ладоши их ломает. Гриня! Народ еще не выпил толком. Никто не дрался, на сцену не лез. Погоди, через полчаса кураж пойдет, и качать тебя примутся. Говорили мы негромко, вокруг уже рассаживались люди. Многие подходили поздороваться. — Лица все были больше малознакомые, ничего особенного. Два стола впереди и позади нас пустовали, поэтому Гриня говорил, почти не понижая голоса. Принесли несколько салатов, я навалил в тарелку всего поднемногу и периодически кидал в топку. «Да не в этом дело». «Макс, ты вот мне скажи, я жлоб?» «Ко всем ровно отношусь, нос не задираю, на улице здороваемся, с кем могу общаемся». «С чего же они?» Гриня вдруг замолчал, осёкшись на полуслове. Он так выразительно уставился куда-то мне за спину, что я невольно обернулся, перестав жевать. По лестнице поднималась хорошо одетая пара. Невысокий, крепко сбитый парень в тёмном костюме и девушка в тёмно-зелёном платье. Парень скупо улыбнулся нам и пошёл прямо к свободному столику, кивнув свои спутники на него — Девушка покорно села, выводив из небольшой сумочки пачку тонких ментоловых сигарет, закурила. Парень пошел к нам спокойной уверенной походкой. Марков нахмурился, узнав гостя, и подчеркнуто спокойно, пыхнув сигарой, сказал. «Худой, пожаловал. от уж кого век бы не видел!» Я не успел ничего спросить, парень уже подошел к нашему столику. Лампы нижнего света скупо осветили его лицо, и я тоже узнал гостя. Это был Леха собственной персоной. Мы обменялись рукопожатиями, но Толстых за наш стол не присел. «Макс, Гриша, рад! Простите, дела задержали!» Припоздал маленько. Марков промолчал, даже не встал навстречу, продолжая, набычившись, смотреть на лёху. Но тот опять лишь коротко улыбнулся и, неопределенно махнув рукой, пошел за свой столик. Его спутница на нас вообще не смотрела, обратив все внимание на коричневый золотым обрезом папку меню. Я обернулся к Маркову и вопросительно приподнял левую бровь. Тот с усилием раздавил в пепельницу окурок и, подавшись вперед, объяснил. Худой сейчас круто поднялся. Он у блатных в авторитете стал. Страшило его приблизил. Неделю назад назначил смотрящим за винноводочным заводом Отдал авторынок в баклашах. Ну и что? грини было начал закипать, но вовремя вспомнив, что я не в теме, и немного успокоившись, продолжил, бросая на Леху косые взгляды. А вот и чего. К примеру, Абдулла Магасов, что авторынок держал, раньше моему бате долю засылал. Как эта замута с болезнью началась, он вдруг завибрировал и под синюю крышу перейти захотел. Сам... Варакин думает, что сам. Абдулла он хитрый. Недаром весь транзит тачек из Приморья через Саларск он контролирует. Бензиновая тема тоже его, но там сложно все. «Ну так Алёха-то тебе чем не угодил?» «Да это он, страшили!» — подсказал Абдулку нахлобучить. «Потому и поднялся так круто. Так что извини, он в влёгкую мог и стрелка левого на меня подписать. А я ещё с ним расшаркиваться должен». Да хер ему в обе руки. Да, интересный поворот. Хотя в школе они особо не пересекались. Учитывая, что Гриня мужик не злобивый, то кошка, пробежавшая между ним и Толстых, должна быть очень большой. Ситуация оборачивается новой стороной. Это нужно обдумать. Ладно, Гринь, не закипай так сразу. По-любому сейчас мы на нейтральной территории. Поедим, выпьем, подрыгаемся под хорошую музыку. Извини, нервы шалят. Ты прав, конечно, горячку пороть не следует. Мы разлили по второй, потом все заглушили аккорды, вышедшие на сцену приглашенной группы. Ребята сначала играли старые вещи на Утилуса, бригады С и Алисы. Два солиста, поочередно сменяя друг друга, умело копировали манеру исполнения и даже голоса Бутусова, Кинчева и Сукачева. Потом рок уступил место боевой попсе, но там я, кроме хитов «Миража», ничего толком не узнавал. Получилось весело. Скованность и трезвость потихоньку улетучились. Зал наполнился голым голосов, поплыли облака сигаретного дыма. Народ потихоньку выходил на танцпол, веселье начинало входить в привычное русло. Пришла Татьяна и увела Гриню танцевать. Оставшись в одиночестве, я снова принялся есть, наверстывая упущенный за день. Выпивать особо не хотелось, да и не мешало бы подумать. А так ли не при делах наш местный крестный отец? Благо в телевизоре и газетах больше не говорили об успехах народного хозяйства и борьбе рабочих Северной Америки за свои права. Теперь все каналы говорили о бандитских разборках, заказных убийствах или воровстве космических масштабов. Иногда приходилось это слушать, так что информация кое-какая для общего представления ситуации в городе была. Нужно сказать, что возле Саларска есть три крупных исправительно-трудовых колонии. Одна в городской черте, а две другие совсем в таежной глуши. Что поделаешь? Сибирь всегда была местом ссылки. Не скажу, чтобы это особо сказалось на городском населении. Сидельцы, если и оставались в области, то чаще всего не в самом городе и компактом не селились. Это я к тому, что никаких уголовных кварталов и вооруженных банд у нас никогда не было. Климат для разбойников и убийц не слишком здоровый. Они, как и вся природная зараза, любят где теплее. А у нас кругом вечная мерзлота да комары. Нет, еще есть золотые прииски, но это почти в двухстах километрах от города, да и то не по прямой. На приисках свои порядки. Тамошный народ чаще в Новосиб наезжает, чем к нам. Поэтому вся городская оргпреступность держится тихо, особо себя не рекламируя. Местный главбандит даже не удостоился высокого в уголовных кругах звания БОР. Страшил очистился просто в авторитете. И любой крупный вопрос решался не здесь, а в Новосибирске. Однако после развала страны многое стало не слишком очевидно, и местные уголовники стали действовать более решительно. Заводилой всего стал уголовник средней руки Роман Астахов. Для друзей и врагов просто страшила. Народная волна в лице репортеров криминальной хроники стыдливо умалчивает, за что Астахов получил с ее несерьезное прозвище. Внешность у него была самая обычная. Худой, высокий мужик, лет 50, с неожиданно густой соломенного цвета шевелюрой, стриженной кружком или, как еще говорят, под горшок. Сидел он всего три раза, но по уважаемой среди блатных разбойной статье и долго. Старошило грабил инкассаторов, крайний раз почти угодил под расстрел за рецидив и двойное убийство, но благодаря гуманности новых российских властей вскоре вышел на поселение по случаю неизлечимой болезни. Болел Астахов уже года два, но видимых следов диагностированный туберкулез с какими-то погаными осложнениями на нем не оставлял. Бандит даже не чах, имел здоровый вид и даже раздавал интервью журналистам. Читать его откровений не доводилось, но, судя по его делам, страшило был человеком неглупым. Тем более, что новосибирское руководство его претензии на власть в городе и окрестностях никак не оспаривало. Нет, разборки были, кровь лилась и трупы регулярно устилали городские улицы, Но все это происходило исключительно между более слабыми азербайджанской и цыганской группировками. Старошилов всегда выступал в роли третейского судьи. Да и бизнес у бандитов был не слишком серьезный по масштабам. Проституция, наркота, оружие. Если сравнивать, то Александр Марков возвышался над достаховым и остальными городскими силачами головы на три – Объемы средств и ресурсов, прокачиваемых через Марковский банк и биржу, на порядок превышали годовой оборот Страшилы и его команды. И даже имея какие-то злобные планы относительно наследника Александра Александровича, местный авторитет просто не смог бы проживать то, что удалось бы оторвать. А убивать только ради того, чтобы был труп? Да глупость несусветная. А Страшилы кто угодно, только не дурак. Поэтому Гриня зря так уперся. Леха ему не враг, хотя и не друг тоже. И снова мы возвращались к тому, кто получил бы от смерти Гринни максимальную выгоду. Заказчик, несомненно, находился где-то рядом, возможно, даже в ближнем кругу общения. Не беден, но и богачом его трудно назвать. Лиза могла заказать супруга. Вполне. Причин тут море. От чисто внутрисемейных до простой корысти. Но с этой стороны... «Мне никак не подобраться. морды не вышел задавать вопросы и вообще совать свой нос в высокие сферы. Нет, этот клубок придется разматывать с другого конца. У нас есть киллер, его тайник на острове. Пока нужно выяснить личность покойного душегуба. А там посмотрим». «А ты все такой же, боксер. Мечишь жрачку за троих, а шире не становишься. Пойдем к нам за столик, хоть поговорим по-людски». Леха только что пришел со своей подругой. Оба были разгорячены танцем. Девушка сразу же упала на диван и, опрокинув один бокал шампанского залпом, тут же налила второй. Отказываться я не стал. Тем более, что рассчитывал именно на доверительный разговор с Толстых. Мы присели, лёха разлил по стопкам водку, выпили сначала за встречу, потом за прекрасных дам в лице Анжелы, как было имя его спутницы. Потом заиграла какая-то известная мелодия, и девушка потянула лёху на танцпол. Но тот лишь слегка улыбнулся ей и сказал, «Лапа, иди одна, я с другом поговорю, давно не виделись». Анжела недовольно повела плечами, но под пристальным взглядом приятеля вся подобралась и, быстро развернувшись, пошла к лестнице. При этом девушка нарочито виляла задом и у самых ступенек, оглянувшись назад, показала Лехе язык. Он усмехнулся, покачав головой. Вот шалава! Одеваю как куклу, кормлю такой жарачкой про которую только в телевизоре говорят, тачку ей взял из каталога, она все норов свой лошадиный кажет. Говорил он ровным голосом, даже чуть посмеиваясь. А мне все не давало покоя, как выглядела Анжела. Блондинка, скорее всего, натуральная, глаза карие. Черт, да он же подобрал себе копию нашей Крис. Однако вслух я ничего говорить не стал, лишь неопределенно качнув головой. Толстых снова разлил водку по стопкам, и мы выпили без тоста. И было за что. В этот раз слишком много наших общих знакомых не пришли на встречу по уважительным причинам. Трое из тех, кого я знал лично, погибли. Двое от наркоты, один разбился на машине. Еще человек пять сидело. Кто-то уехал за границу и там растворился. Несколько девчонок повыходили замуж за иностранцев и тоже, считай, пропали. Обо всем этом мы поговорили неожиданно долго, что удивило. Никогда бы не заподозрил в школьном хулигане такой привязанности к полузнакомым людям. Словно уловив мои мысли, лёха сказал, «Вот вроде и не знал толком никого, а видеть всегда приятно было. Знаю, в школе меня реально боялись, но я туда как домой приходил потому что своего-то дома тогда не было. Я даже жрать нормально только в школе мог. Батя дома все продал, денег даже на хлеб иногда не было. Вот ты помнишь, как вы всем классом мне денег на зимнее пальто и обувь собрали, потому что батя-мать в больничку отправил, а деньги, что она собрала, пропил. Помню, но и я помню, и до конца жизни не забуду. Если своих детей заведу, у них все будет. Я лишь согласно кивнул, хотя перспективы обзавестись семьёй были в то время не слишком актуальны. Страна всё ещё резко вздрагивала после ампутационных конвульсиях. На улицах стреляли и днём, и ночью. Так какие могут быть дети? Хотя, как только эта мысль оформилась, мне стало вдруг ещё более паршиво, чем мгновение назад. Лёха прав. Он может завести семью, детей и выстроить им дом в любой стране мира. И пусть деньги, на которые он это сделает, отняты сначала у других воров, а в конечном итоге у меня же и миллионов простых людей. Мы сами на это напросились. нами упала в грязь, трон правителя опустел, претарианцы выкликнули имя нового Цезаря, а легиона подчинились и позже разошлись по домам. Мы потеряли право на дом, семью и благополучие. Теперь не выдают, а выгрызают с мясом и кровью у таких же, как ты сам, у слабейших и изредка у сильных. Но слух я ничего не сказал, а, молча взяв полную рюмку, выпил. «А иди ко мне в бригаду, боксер. Папки хорошие, народ к несидевшим нормально относится. Честно говоря, я ждал чего-то подобного. Но переступить через кровь добровольно? Нет, против такого восстало все мое естество». Вы не подумайте, что молчисто плюй ты, без сонов. Раз пришло время переходить реку вброд, то с сухими портками не останешься. Все так, но убивать или грабить ради новых штанов крутой тачки, пресса зеленых бумажек с мужиками в париках, оно того не стоит. лёш давай поговорим об этом по трезвянке, а? Я ожидал строго негативной реакции, тем более на такой уклончивый ответ. Но неожиданно, Увидел в глазах приятеля удивление, смешанное с уважением. Он налил себе еще рюмку и, отсультовав мне, выпил залпом. Потом, поддев на вилку, кусок жареного мяса откусил с жадностью. Не ожидал от тебя другого ответа, боксер. Помнишь тот бой на городском первенстве? Я приходил, нам с братвой понравилось, как то отделал Кузьмина из локомотива. Братва тогда на него ставила, а я в третьем раунде на тебя ставку удвоил. Бой действительно получился тяжелым. У меня тогда уже была рассечена правая бровь, к тому же соперник чуть тяжелее, да и руки у Кузьмина длиннее моих. Он знал про бровь и старался бить именно туда. Козя бил хлесткими прямыми, начиная выигрывать по очкам, а я кружил вокруг, не доставая его ни в корпус, ни в голову. Левая у меня выходила чуть хуже, но выхода не было. Пришлось менять стойку. Это ожидаемо помогло. На первых секундах четвертого раунда Кузя замешкался и на миг опустил руку вниз. Я тут же левым крюком отправил его в нокаут. Подняться Кузьмин уже не смог, зал ревел мое имя, но вкусу победы оказался с горчинкой. Крис тогда тоже пришла, но, как выяснилось, не выдержав вида крови, сбежала и ждала на улице. Говорят, что половину победы делают болельщики. Это не совсем так. Всегда за канатами есть человек, ради которого боец идет на любой риск, терпит боль. И в тот раз этим человеком должна была стать Кристина. Она сбежала. В тот момент это показалось мне предательством, выбило из колеи. Нет, конечно, я тогда прошел финал, но занял лишь второе место. Может быть, будь Кристина там, за канатами? Но чего гадать, все вышло, как вышло. Да, бой был знатный. Чего в финале ты уступил, Лисицыну? Сказать ему, что расстроился, когда увидел, что Крис убегает из зала? Нет, это пусть останется только со мной. Кузьма мне тогда бровь окончательно выбил. В финале берегся сильно, осторожничал. Вымотался, нарывок сил не осталось. Вот и проиграл по очкам. Лицо приятеля в мерцающем свете ламп оставалось бесстрастным. Поверил ли он мне или нет, сказать трудно. «А мне показалось, что ты просто не хотел биться дальше. Но голова вещь серьезная, тут все в масть. Сейчас-то чего не выходишь? Можно неплохо заработать». Тема с мордобитием как-то далеко стала уходить от темы, которую я хотел продвинуть. Поэтому опять закруглил, сказав полуправду. «Сейчас все новое, да и бойцов свежих хватает. А я после армейки уже не в той форме. Но руками знатно машешь, я помню». Леха опять вспомнил эпизод на рынке, случившийся сразу же после покупки Кожани. Мы тогда еще выпили пиво, я пошел к выходу. И за воротами, когда уже отошел метров на двадцать, столкнулся с группой пацанов. Видимо, одни шакалили, встречая людей с обновками. Их трое, один сбитый, у второго цепь, у третьего нож. Я сделал испуганное лицо, сделал вид, что снимаю куртку и удачно набросил ее на голову тому, что с ножом. Барнюзбитый дал прямой в подбородок, от чего тот сразу же осел на тротуар. Подставил руку подцеп другого налетчика и на выдохе приложил его в солнечное сплетение. Водиц с ножом сбросил куртку, но я уже поднял с земли битую его приятеля. В этот момент подоспел Лёха с ассистентами, и мой противник бросился бежать. Не знаю, догнали его или нет, но в тот раз я стал богаче на пару шрамов и неплохой элемент спортивного инвентаря. «Это из разряда мастерства, которое не пропьешь, лёша Отсюда будет моя просьба». Толстых слегка подался вперед, глаза его приобрели характерный прищур. Так смотрит прицел, когда готовится сделать выстрел. И что-то мне подсказывало, лёха стрелял часто и успешно. «Проблемы?» «Да какая-то сволочь на участок!» «Кошек потрошенных подбрасывают, собаку пугают». Видел твоего пса, чтобы такого напугать одной дохлятины мало. Видел кого? Пока нет, но рисковать не хочу. Помоги достать что-нибудь огнестрельное, желательно автомат короткий, ну, или обычное что-нибудь. Тут я выставил на стол специально припасенный патрон, который подобрал на мосту. лёха иска заглянул на него и слегка промедлив кивнул. Раз все серьезно, попробую помочь. Сам такими вещами не занимаюсь, Но вот, чем могу. Толстых достал из кожаной барсетки красивую черную записную книжку. Не стесняясь, вырвал оттуда лист бумаги и прикольным маленьким карандашиком что-то быстро написал. Пододвинув листок ко мне, он пояснил. Там телефон одного мужичка. Он слегка странный, но очень любит бабки. Служит комендантом на стрельбище в Пригожем. С деревянными нашими фантиками к нему нехсуйся. Он работает только за зелень. В районе поселка Пригожие у нас размещалась военная часть. Точнее, мотострелковый полк со всеми положенными погремушками пушки, танки и прочие гормыхалки. Раньше мы с пацанами иногда пробирались туда, собирали осколки мин и иногда стреляны гильзы. Но после того, как врагов у России не осталось, на полигоне и стрельбище было совершенно тихо. И как вариант, автомат действительно мог быть именно из этого источника. И чего у него есть Леха криво улыбнулся, в глазах его на миг промелькнула настоящая тоска. Он чуть привстал, выудил из кармана брюк, пачку бело-золотого мальбора, закурил и, уже окутавшись клубами дыма, неохотно ответил. «Да почти все, кроме ядерной бомбы. Хотя фиг этих вояк знает. Если забашлять, может, и бомбу подогнать могут. Говорю же, он мало сдвинутый, контуженный, что ли». Тема была явно не из приятных, поэтому я быстро закруглил разговор. Мы еще немного посидели, но беседа как-то не складывалась. Еще раз поблагодарив лёху за помощь, я решил спуститься вниз. Нет, танцевать это не моя тема. Просто где-то в глубине души тлел огонек надежды, что Крис все же появится. Понимаю, звучит достаточно глупо, но в голове с тех самых пор засела мысль о встрече. Любовь? Нет, не она. Все, что было почти три года назад, подернуло сериалом романтики. Но не более того. Просто хотелось объясниться, прояснить тогдашний нелепый разрыв. «Опа! Какие люди! Макс!» Стоило только спуститься вниз, как я налетел на уже изрядно набравшегося невысокого упитанного паренька. Только чуть отстранив его от себя, узнал, кто это был. Еще один Леха, Только все его звали дядя Фёдор. Прозвище он получил за любовь к разного рода живности, которую дядя Фёдор тащил в школу как в живом, так и в дохлом состоянии. Почти в каждом классе есть такой. Мятая форма, рубаха в каких-то пятнах, пальцы в бородавках, а из-за пазухи торчит мордочка крысы или на худой конец воробья с перебитым крылом. Настоящей фамилией у него была Фёдоров Алексей. Но, как я уже сказал, никто его так не называл, а он, видимо, не обращал на это внимания. Мне редко доводилось тесно общаться с Фёдоровым, но раз или два я за него заступался, чего больше никто не делал. Видимо, поэтому дядя Фёдор считал меня своим другом и, когда видел, пытался заговорить о чём-нибудь. «Привет, Лёш, рад тебя видеть». «Я тоже. И как же тут всё вкусно! Не то, что в моём подземелье». «Ты о чем? Я про морг!» Видимо, с живности дядя Федор переключился на мертвечину. Странно, но кто знает, как может повернуться его жизнь. Из дальнейшего почти безсвязного разговора выяснилось, что Федоров все-таки поступил в мединститут, а в морге всего лишь подрабатывал. «Вроде и вы... выпил ты немного, а раз...» «Как развезло?» Дядя Фёдор в очередной раз качнулся, и если бы я его не подхватил, обязательно рухнул бы на пол. Пришлось брать захмелевшего ботаника под руку и тащить в сортир. «Пошли, доктор!» «Куда?» «Это сюрприз!» Нужно отметить, что туалет в клубе «Жирафа» остался почти такой же, как и при советской власти. Белый кафель квадратиками, три умывальника и крашеные белой же краской кабинки. Фёдоров слегка протрезвел только после того, как обильно сблевал. Я ещё некоторое время подержал ему голову сначала под строей холодной воды, а затем под струями затклого воздуха сушилки. Аппарат тоже новизной не отличался, хотя тягу давал исправно. После водных процедур дядя Фёдор немного вошёл в адекват, и взгляд его мутных сероватых глаз прямо-таки лучился раскаянием. «Макс, прости, а!» Я не хотел так набираться, правда. Мне в тот момент не сильно хотелось вообще с кем-либо говорить, тем более с Фёдоровым, впавшим в алкогольное неистовство. Поэтому одобряюще хлопнул одноклассника по плечу, легонько подталкивая того в сторону выхода. «Проехали, Лёш, ты иди в зал, но больше так не зверствуй». «Окей? Хорошо. Там увидимся, да? Замётано, брат. Иди, я следом за тобой». И когда дверь за ним закрылась, я с облегчением прислонился лбом к холодной стене. Вечер неожиданно перестал быть томным. Эйфория от большого обилия вкусной жрачки испарилась, уступив место приступу тоски обылом. Выйдя из сортира в холл, я миновал группу охранников и вышел на улицу. Клуб находился в самом центре города, в середине самой широкой городской улицы имени Ленина. Но даже здесь фонари горели только на двух столбах возле входа в подводную лодку. Проезжую часть и тротуары полностью скрывал непроглядный, сырой осенний мрак. Изредка тьму разгоняли фары проезжих мимо машин, но и только. Я вышел на тротуар, затворив тяжелую дверь, чтобы не хлопнуло громко. Плотную ткань рубахи продувал холодный ветер. После нескольких глубоких вдохов в голове начало проясняться – глянул на часы, половина первого ночи. Подмывала взять в гардеробе куртку, остановить машину и ехать домой. Видеть никого не хотелось. И в тот момент, когда план бегства уже был полностью составлен, сзади послышался тихий оклик. «Макс, это ты?» Голос Крис, я узнаю, сколько лет бы не прошло. Преодолевая вдруг навалившуюся робость, оглянулся. Она стояла в свете фонаря, обхватив себя руками за плечи. На крестине было черное короткое платье, открывавшее плечи и ноги выше колен. Светлые волосы коротко пострижены, но это ее нисколько не портило. Карие глаза смотрели на меня с тревогой. Я сделал два шага навстречу. Мы оказались очень близко друг к другу, наши глаза встретились. Аромат осени причудливо смешался с запахом ее духов и дыхания, образуя горький, ни с чем не сравнимый запах. Во рту пересохло, но я все же произнес охрипшим шепотом. «Хорошо, что ты пришла. Я ждал». Долгое время, особенно первые полгода в армии, я часто представлял, как мы снова встретимся. Помню, как в деталях продумал, что скажу, и как я это скажу, и что она, скорее всего, ответит. Со временем диалог становился все более витиеватым и местами даже сентиментально сопливым. Сначала думал, что смогу уговорить Крис, Вернуться, и все станет просто супер, как классно. Но чем больше времени проходило, тем меньше оставалось в памяти места для этого разговора. Сейчас мелькнуло понимание, что вот этой встречи хотелось лишь по инерции. Кристина шагнула мне навстречу и неожиданно взяла меня за руку. Пальцы у нее были горячие, как всегда сильные. В глазах моей бывшей возлюбленной отражалась выглянувшая из-за туч луна. Крис прижала мою руку к своей щеке и проговорила очень тихо. «Я тоже хотела увидеться. Столько лет прошло, а ты почти не изменился». Хотелось ей что-то ответить, но язык совершенно перестал подчиняться. Откровенно говоря, мозги тоже ушли в полный аут, голова звенела, как пустая бочка. В какой-то момент я даже запаниковал. Видимо, все это моментально отразилось на лице» потому что Кристина усмехнулась и потянула меня обратно в клуб. Тут холодно, пошли танцевать. Я уже говорил, что впал в ступор, но так оно и было. Крис буквально проволокла меня через вестибюль обратно в цветной полумрак зала. Играла довольно бодрая попсовая песня, но девушка вдруг прижалась ко мне всем телом, и мы стали раскачиваться на месте, полностью игнорируя ритм. Робость наконец стала отступать, и я спросил, почему ты решилась навстречу, почему сейчас? Крис никогда нельзя было прочитать. Она то хранила невозмутимое отстраненное выражение лица, смотря сквозь собеседника в одну известную ей даль. А когда ей было хорошо, то она могла звонко и очень заразительно смеяться. Но обычно ее губы складывались в загадочную полуулыбку одними уголками губ. Сейчас был как раз этот вариант. Однако снежная принцесса все же соизволила ответить. «Сейчас мы...» «Ты повзрослел». «Может быть, теперь ты сможешь понять?» «Даже когда у нас все было еще хорошо...» Крис всегда вела себя, словно она на десяток лет меня старше. Часто эта снисходительность меня выбешивала до последней крайности, и мы ссорились. Вернее, это я уходил. Она все так же улыбалась и на следующий день заводила разговор, будь то ничего и не было. Так бы случилось и в этот раз, но я слишком хотел получить ответ, потому сдержался. Ну и что же я должен понять? Она неожиданно потянулась вперед, и наши губы встретились. Поцелуй вышел мягким, очень долгим. Крис сама отклонилась назад, потом проговорила мне в самое ухо. «Это я так извиняюсь. Прости меня. Хорошо?» Голова вдруг закружилась, как от стакана без закуски, а ноги и руки стали ватными. Этот удар я, безусловно, пропустил. Хорошо. на ну, что бы вы сказали, кажись, на моем месте? Верно. Скорее всего, крутизны бы тоже не получилось. Говорят, что с возрастом, когда кровь не так быстро бежит по жилам, мужчина способен в подобной ситуации даже адекватно мыслить. Но, увы... Мне всего 21, и я мог только пялиться на свою первую возлюбленную, ловя каждое ее движение. В тот день я...» Она начала говорить, но в этот момент музыка стихла, и профессионально поставленный голос со сцены возвестил на весь зал. «И для Максима Бессонова и Кристины Раевской звучит их любимая песня». Поплыла знакомая мелодия клавишных. Длинный загадочный проигрыш – Словно бы обволакило нас обоих. Народ вокруг сначала тоже замер. Потом лишние ушли в зал. Остались только пары. Кристина вдруг широко раскрыла глаза. Лицо ее впервые, не скованное бесстрастной маской, выражало удивление и грусть. Ты знал, что я приду и заказал эту песню? Как тогда на Новый год? Я был тоже поражен. И смог лишь отрицательно покачать головой. Кто бы это ни сделал, он явно хотел посмотреть, что получится. Девушка еще теснее прильнула ко мне, положив голову на мое плечо. А я держал Крис со всей нежностью и силой, на какие был способен в том полуобморочном состоянии. Москвою кто-то бродит, накрутит номер мой, послушает и бросит, отбой. Мой телефон доверия, сегодня не со мной. Кто ищет понимания, отбой. Отбой, отбой. Солист умело копировал голос Расторгуева, но все же иногда вокалу не хватало глубины. само собой бережет связки, ведь это не для души, а для денег. Песня называлась «Отбой». Слова известного поэта Вознесенского удивительно точно ложились на плавную и загадочную мелодию. «Порвалась связь планеты, а аукать устаю, вопросы без ответов, ответы в пустоту». «Где ты, где ты, где ты? С тобой, с тобой, с тобой. Я жду, я жду, я жду. Отбой!» Мелодия струилась меж танцующими парами, обтекая их подобно водам мистической реки Стикс. Волосы Крис пахли дымом осеннего костра и еще каким-то знакомым ароматом из прошлого. Знаете, тот самый запах, когда мама обнимает после целого дня в школе. Такой родной и вместе с тем тревожный накрутит номер мой, послушает и бросит, отбой, чей голос потерял, чей микрофон не мой не встретившись, расстались, отбой, отбой, отбой. Песня кружила в каком-то магическом вакууме, где кроме музыки, голоса солиста и нас двоих больше никого не было. Я снова и снова вспоминал, как мы первый раз поцеловались, вернее, это Крис поцеловала меня тогда. Был Новый год в совсем другой стране, Тогда я бормотал что-то заявки в юношескую сборную города, а там и до Олимпийских игр недалеко. Кристина лишь улыбалась в своей обычной манере, слушала, склонив голову на бок. Так и не поймешь сразу, одобряет она или нет. Свело, свело, свело, с тобой, с тобой, с тобой. Алло, алло, алло, отбой. Голос солиста возвысился и смог... Набрав положенное количество повторов на припеве, зажегся неяркий свет, и я повел Кристину к лестнице. «Пойдем к нам за столик. Там Грини с Татьяной, лёша Толстых рядом со своей подругой». Но девушка вдруг высвободила свою горячую ладошку. Из моей цепкой хватки и отстранившись, покачала головой. «Нет, Максим, не сейчас. Я? Мне пора уходить. Ждут». Снова волна старой обиды захлестнула меня с новой силой. Вспомнилось, как захлопается перед носом дверь ее квартиры в день, когда Крис решила бросить меня. Опять убегаешь? Зачем тогда было все это? Слова, жгущие меня уже три долгих года, вырывались наружу с почти физической болью. Говорить сейчас было, как вынимать длинную занозу или осколок битого стекла, засаженного глубоко в рану. В голове совсем помутилось, я шагнул следом за девушкой и, снова поймав ее за руку, попытался удержать. Она высвободилась и побежала к выходу. «Крис!» Но все, что я увидел, это тень за захлопывающейся прозрачной дверью ведущей вестибюль. «Эй, Макс, а где Кристина-то?» С верхней ступени на меня с недоумением смотрел Гриня. Рядом с ним стояла Татьяна. Оба они, раскрасневшиеся и веселые, были как из другого мира. Из того, где все легко, где нет недосказанностей и ссор. Сбежала, как всегда. Потом я изрядно набрался. Я сидел с мрачным лицом и пил все, что наливали. Гриня с Татьяной все пытались расшевелить и вызвать подробности встречи, но по понятным причинам я мало что мог рассказать. И под конец их сочувственные лица достали окончательно нужно было ехать домой, праздник удался на славу. И когда я попытался встать, бормоча что-то вроде: "м-м, мне пора", ноги взбунтовались, отказывая выдерживать вес ставшего таким тяжелым тела. Грени несочувственно похлопал меня по плечу и кликнул кого-то из своих людей. Голоса долетали, как сквозь толщу воды. Семён Возьми машину, увези моего друга. Ну да, садоводство. Дом на окраине, номер 122, Зеленые ворота. Я было снова дернулся привстать. Почти получилось. Слова тоже отказывались произноситься, как положено. Я сам могу. Гриня придавил меня к дивану сильной рукой и утвердительно закивал головой. Конечно, сам. Никто не спорит, брат. Дальше все было похоже на слайд-шоу. Щелк! Меня бережно несут под руки двое гриньных охранников. Щелк! Меня укладывают на заднее сиденье джипа и укрывают моей же кожанью. Щелк! В салоне играет какой-то зунывный блатняк, и я даже плачу. Потом все накрыло в уютное одеяло темноты, и следующее что-то всплывает. Это отчаянный лай джека раздающийся из-за забора. Охранники долго топчутся на месте, не зная, что делать. Один стоит у калитки, а второй бережно держит меня, прислонив к правому боку джипа. Я снова осознаю полную беспомощность, ибо стоит парню чуть ослабить хватку, и я повалюсь на землю. Холодный ветер трезвости не придает. Все вокруг кружится и скачет. Вдруг в соседнем доме закарается свет, и спустя какое-то время я слышу голос юли Что случилось? Один из парней коротко с видимым облегчением поясняет ей ситуацию. При этом меня мощно рвет прямо на землю, отчего тот, кто меня удерживал, едва уворачивается. Из-за этого я чуть не падаю вперед. Несите его ко мне. Парни с видимым облегчением волокут меня в соседний дом. Совместными усилиями они водружают мое непослушное тело на диван в кухне, Дальше я вообще ничего не помню, все подернулось серой пеленой, а потом кто-то набросил на глаза черную непроницаемую ткань.